Глава седьмая. Путь и способ подхода Ками давно уже проработала до мелочей. В вентиляцию она попала прямо из мастерской. Повезло, что выросла такой доходягой. Мысленно похвалила себя девушка, пробираясь по узкому лазу и ногой подволакивая за собой рюкзак. Путь ее лежал в распределительный шкаф около служебной лестницы. Передвигаться по открытому пространству она не рисковала. Грег вполне мог выставить патрули, зная, что до призыва остались считанные часы. Он прекрасно понимал, что отличный специалист совершенно не желает вступать в ряды ополчения и предпримет для избежания оного самые отчаянные шаги. Поэтому никаких прогулок по улицам сектора. Запрут просто из вредности в камере предварительного заключения и выпустят только утром на торжественное построение. Хорошо еще в баре арестовать ее не догадался. Или скорее побоялся. Все же посторонние люди, свидетели, мало ли с кем они знакомства водят. По капитану сразу видно, бывший военный, а они полностью бывшими не бывают. Тут сослуживец, здесь однокашник, там из соседнего батальона знакомый, с которым в одном окопе отсиживались. И выбиваются они потом на хорошие должности довольно часто. Скорее редкость, когда бывший боец видит торговую рыбку, пусть даже оснащенную сверхмощным и суперновым искином. Кстати, может, это у него прикрытие такое? А на самом деле он работает на разведку или шпионит на федерацию? Ползти пришлось долго, и мысли в голове девушки успели перебродить, скиснуть и отвергнуться организмом. Какое ей право слово делать, чем зарабатывает мистер Осборн? Ей главное со станции свалить вовремя. Не один раз Ками поблагодарила про себя деда, который гонял ее с тренировками и сетевые курсы по физподготовке. Шахты вентиляции оказались скользкими и совершенно не приспособленными для ползания по ним приличных девушек. Дважды она чуть не сорвалась, чудом избежав вращающегося винта. Двигаться приходилось не только горизонтально. Трубы извивались, складываясь в замысловатый лабиринт, периодически ныряли вниз, чтобы доставить воздух к какому-нибудь важному узлу сектора или вверх, уходя дальше к двигателям. Туда ей точно не надо». Дозу излучения, которую можно получить, проползая мимо станционных моторов, вылечит потом не каждая реги-камера. Выбравшись из люка и приладив на место решетку, Ками прильнула к высоким узким щелям в вентиляционном шкафу и осмотрелась. Вроде никого, можно вылезать. Конечно, быстрее всего было бы подняться на лифте. Только вот взламывать его систему наблюдения и управления пришлось бы несколько часов, которых у нее не было. а лезть в шахту сверхскоростного подъемника? Она сбежать хочет, а не самоубийца. Так что оставались аварийные лестницы. Открыть изнутри шкаф было довольно просто. Ками не пыталась заметать за собой следы, чтобы ее путь потом не отследили. Даже лучше, если кто-то проверит и убедится, что она все же убралась со станции. У деда будет меньше проблем. А вот каким именно кораблем она улетит – надо постараться скрыть, чтобы после неприятности не было уже у приютившего ее капитана. Укрывательство нелегалов уголовно наказуемо. Какими бы идиотскими ни были правила на станциях, подчиняться им обязаны все, и гости в том числе. Поэтому девушка просто поддела крышку электронного замка и не особо церемонясь замкнула два нужных проводка. Заискрила, язычок щелкнул, поджимаясь, и она поспешно разъединила дымящийся пластик. Не хватало еще пожар устроить. На сигнал тревоги точно толпа ополченцев понабежит. Камень нацепила рюкзак и полезла вверх по ненадежным ступенькам. Вчера утром ей повезло, что поливалку нужно было завести на пятый уровень. Сейчас весь путь придется преодолевать на своих четырех, а до полуночи оставалось всего-то полтора часа. Кому-то покажется, что это бездна времени — Но ступеньки приходилось проверять по несколько раз, и многие участки проползать, раскорячившись по крабе между перекладинами, на чистой физической силе, потому что прогнившие пластины грозили провалиться даже под ее птичьим весом. Кроме того, открытие люков и нейтрализация сигнализации тоже отнимали драгоценные минуты. А ведь проворачивать это приходилось в каждом секторе дважды, на входе и выходе. Ближе к десятому уровню, Камерон двигалась уже на чистом упрямстве. Собственно, оно единственное у нее оставалось еще чистым. Руки скользили от налипшей ржавчины и масла, которыми она промазывала петли люков, чтобы те не скрипели. В волосы насыпалась труха со ступенек. Про одежду, вычистившую почти всю вентиляционную систему не самого стерильного 24-го, и говорить не приходится. Красота неописуемая. Можно не бояться попасться на глаза охране, они точно испугаются. Только бы стрельбу сразу на поражение не открыли. Но Камерон повезло, и ополчение бдило в полглаза, как и всегда, не обращая внимания на периодические помехи в камерах с аварийных лестниц. Приборчик на ее поясе работал безотказно, нарушая работу всех приборов на расстоянии от трех метров. Главное не забыть его выключить, когда придет пора садиться на корабль. Повредить он Мерлин не повредит, а обидеться за попытку и скин может запросто. К моменту, когда Ками добралась до третьего уровня, у нее дрожали ноги, руки и, кажется, все тело. Дважды она чуть не сорвалась, только чудом удержавшись за хрустнувшую перекладину ободранными ладонями. Кровь смешивалась с ржавчиной, застывая липкими бурыми потеками и мешая сгибать пальцы. Но девушка упорно продолжала карабкаться наверх, тем более что последние два комплекта люков ей уже были обработаны и открыты днем ранее. Преодолев лестницу на третий уровень, она не стала открывать дверь, ведущую в сектор. Камеры в этом месте располагались довольно высоко. Дальности действия глушилки не хватит, Даже если ее не задержат прямо сейчас, то потом смогут проследить, куда она направилась и на каком транспорте улетела. Подставлять капитана Осборна ее планы не входило, поэтому Ками с сожалением покосилась на нормальную дверь, перекинула рюкзак со спины на ногу, обмотав ту лямкой в несколько раз, и сноровисто отвинтила решетку в стене. Пора снова вентиляцию. Шахты на третьем. оказались, как ни странно, еще грязнее, чем на 24 четвертом, Наверное, из-за дополнительного загрязнения от флайеров и заправляющихся кораблей, с которых в процессе капает и падает всякое разное, налипшее в космосе. Несколько развилок камень пришлось проходить дважды, возвращаться ползком ступнями вперед и огибать непролазные ходы. Кое-где наросла странно выглядящая плесень. Хоть девушка и часто бывала на пятом, где выращивали самые разнообразные продукты, Но такого синевато-фиолетового страха она там не видела. Что-то инопланетное и, вполне возможно, ядовитое. Лучше уж перебдеть, чем бесславно сгинуть в вентиляции в паре метров от спасения. Не раз и не два Камерон замирала, вжавшись в стенку шахты и вежливо пропуская волосатую кейтенскую гусеницу в полметра длиной. Гады расплодились на станции лет пять назад, когда один из торговцев завез их контрабандой, но плохо запер при досмотре. Три штуки сбежали, но на беду поселенцев одна из них оказалась самкой готовой к кладке. Она и отложила. Да так, что потом вентиляцию выжигали дважды в день сверху донизу, а эта ползучая нечисть все равно умудрялась прятаться и снова плодиться. Предупредить бы руководство о том, что популяция вновь выходит из-под контроля. Но, увы, камень сейчас не до того. Пусть сами разбираются. Как раз начнут ее искать и неминуемо наткнуться на расплодившихся гадов. Гнездо, наверное, где-то выше. Они любят теплые и темные места с сильными потоками воздуха. А самые активные воздухоочистители на первом и втором уровне. Девушка скривила губы в невеселые усмешки. Есть все-таки в жизни справедливость. Пусть у богачей там наверху жизнь и комфортнее, зато им приходится невольно дышать гусеничными шерстинками. Главное ей самой сейчас не надышаться. С одного раза, конечно, вряд ли что-то будет серьезное, но если кейтенский гусениц нюхать регулярно, то все что угодно можно получить, от туберкулеза до рака легких. Вылечат, ясное дело, но какой ценой? Тысяч пять кредиток за один сеанс терапии, не меньше. Подгоняя себя подобными веселыми мыслями, Ками достаточно быстро пробралась через запутанный лабиринт труб к посадочному полю. Времени оставалось в обрез, но алиби доброму капитану нужно было непременно. Поэтому она решительно свернула из прямого тоннеля, ведущего к месту парковки Тиши, влево, к информационному узлу. Крохотная комнатка, больше похожая на шкаф, обладала, по счастью, довольно крупным вентиляционным выходом. Все же рядом со скоплением проводов нужен нормальный ток воздуха, чтобы покрытие не гнило и не перегревалось. В распределительный шкаф Ками протискивалась боком. Решетка, прикрывавшая трубу, из которой она выползла, располагалась у самого пола, но, извиваясь припадочным червяком, девушка все-таки приняла вертикальное положение. За ее спиной предательски поскрипывали запертые, но расшатанные дверцы, а спереди скопление разноцветных проводов утыкалось прямо в лицо. Распластавшись по счетчикам и трубам, чтобы не тревожить петли и не привлекать ненужного внимания к неприлично стонущему шкафу, Ками на ощупь вытащила из рюкзака собственноручно собранный прибор. Острый щуп проткнул защитную оболочку провода видеонаблюдения, как нож, дефицитный натуральный сыр. Ками скосила глаза на крохотный экранчик. «Диспетчерская не то». Вытащил щуп и снова воткнула, но уже в соседний провод». «Склад конфискованного имущества, кто-то шарит по ящикам, хотя в такое позднее время никого в хранилищах быть не должно. Не ее дело, дальше». На пятом проводе ей повезло. Посадочная площадка была спокойной и пустынной. Не считая тиши и двух патрульных шлюпов, кораблей не было. Пользуясь моментом затишья, Ками поставила прибор на запись. «Минута, другая, хватит, можно замыкать». Щелкнули клеммы, подвешивая миниатюрное устройство на проколотый шнур. Жаль оставлять малышам, но другого выхода нет. Таймер запущен, у нее есть 10 минут. На всякий случай с запасом. Потом видео отключится, чтобы не вызывать подозрений. Ведь если диспетчер не увидит на экране взлетающий по документам и аудиосвязи звездолет, он точно заподозрит неладное. Погладив на прощание приборы, тяжело вздохнув, Ками полезла обратно в вентиляцию. Вперед ногами упаковаться оказалось еще тяжелее, но она справилась. Малкольм Осборн ждал странноватого паренька с нижних уровней с удивлявшим его самого нетерпением. И зачем, спрашивается, он вообще в это полез? Капитан всячески избегал привлекать внимание к и без того не особо бросающейся в глаза рыбке по той банальной причине, что перевозила его команда далеко не всегда только то, что значилось в их декларации. И пристальный интерес властей мущих, которого не избежать, если на борту поймают дезертира, будет ну очень не кстати. К тому же, не то чтобы ему так уж нужен был механик на борту. Мерлин вполне справлялась с самодиагностикой, а он прекрасно чинил и поправлял то, что она указывала починить и поправить. Но тощего парня с замшелой окраины. Почему-то было жаль хотелось бедняге хоть чем-то помочь. Не похоже на привычно циничного капитана, как выразилось по этому поводу и скин. И даже благодарность за найденный сломанный болт не объясняла готовности Мэла рискнуть добрым именем Тиши ради первого встречного талантливого технаря. Как не объясняла она и странного поведения Искина, впрочем. Вот кто бы ему сказал, почему Мэрилин рекомендовала им именно этот бар, аж в двадцать четвертом секторе. Капитан не первый раз спрашивал совета бортового компьютера, потому что в скоростном анализе данных даже таких своеобразных, как качество алкоголя в разных заведениях и общая атмосфера в купе с безопасностью, Искину не было равных. Поэтому стоило Мэролин подключиться к местной сети, как она уже знала с точностью до миллиграмма, насколько разбавит выпивку в ближайшем баре и какова вероятность угодить в драку или банально попасть в засаду любителей дармовщинки на данной станции, ранжируя по уровням. Как ни странно, именно Уджо оказался в зеленой зоне на 20.49. Единственный бар на все уровни. Тут бы Малкольму насторожиться, но он так привык доверять Искину, что ему даже не пришло в голову сомневаться в ее беспристрастности. А оказывается, та просто считала какую-то важную информацию из мозга проверявшего ее инженера и действовала, по ее же словам, в интересах корабля и команды. Подначку со стороны Курта, предположившего, что скорее Мэрилен действовала в собственных интересах, Эскин гордо проигнорировала, но не отвергла. Малкольма самостоятельность его эскина напрягала редко. Даже хорошо, что у Мэрилин на все есть свое веское мнение. Она негласно считалась пятым членом их небольшой, но сплоченной команды. Но чтобы компьютер действовал из-под обманом, манипулировал непосредственным начальством ради какого-то паренька с окраины, уже одним этим Камерон Стил вызвал живейший интерес со стороны всех обитателей рыбки. даже не собственной личностью, а странным отношением к нему из кино. Малкольм грешным делом. Подумал, даже не почитала ли Мерлин стила за своего, учитывая его вставку в мозг. То есть не человеком, а киборгом. Капитан с дружью в спине вспомнил, как извивающаяся игла ходила практически в мозг парню и брезгливо пожал плечами. У каждого свои причуды. «Довезу до ближайшей приличной станции», и пристрою кому-нибудь из старых знакомых, — решил Мел. Хороший специалист с подобным редким имплантом на дороге не валяется. В который раз за последний час он выглянул в приоткрытый зев трапа, чтобы проверить, не идет ли пацан. Пацан шел. Точнее, выбирался из люка, покрытого вездесущим голубоватым космическим мхом метров в десяти от тишек. Грязный, с ободранной щекой, Глаза блестят сумасшедшенкой. Мэл с удвоенной силой засомневался, правильно ли поступает, забирая мальчишку с собой. Вдруг он буйный. Почему просто не дойти до корабля, как все нормальные люди? Камерон счистил налипшую на штаны и ботинки массу. Нужно будет его через нейтрализатор прогнать, доказадачить. Растет гадость с поэтическим названием Этерния с поистине космической скоростью. И если сразу все не продезинфицировать, то потом они упарятся отскабливать нарастающие за минуты слои ха. Потопав и убрав все, готовые отвалиться, парень приблизился к кораблю и, заметив, что Малкольм готовится задраивать люк, предупреждающий поднял руку. «Не убирайте пока трап. Камера зациклена. Минут через пять запись пойдет нормально, тогда можно». И все встало на свои места». Пацан не просто нормальный, он еще и сообразительный. Отвел подозрения от Тиши, обеспечил им алиби. «Может, и себе оставлю», — прикинул Мел. Приличными технарями, способными на коленке обезвредить видеонаблюдение на станции, не разбрасываются. Ками протопала по трапу, оставляя грязные попахивающие следы. Обернулась, оценила ущерб и виновато втянула голову в плечи. Вентиляционные трубы под стоянкой оказались далеко не такими чистыми, как в жилых секторах, хотя и тени блистали стерильностью. Многие сливали отработанное масло, отходы и компост прямо тут на стоянке, не заморачиваясь. Подумаешь, выделяющаяся при взлете энергия уничтожит всю грязь. Только вот никто не учитывал, что плиты не идеально подогнаны и в щели просачивается. Всякое. — Я помою, — пропищала она. «Иди уж, недоразумение, к врачу и на дезинфекцию. Твоя каюта вторая от лестницы слева». «К врачу?» Вышла как-то совсем задушена. Ками судорожно соображала, как именно она могла себя выдать, чтобы заслужить сразу врачебную проверку. Мал мазнул пальцами по ее щеке и продемонстрировал ей кроваво-грязные разводы. «А, я, наверное, провода ободрался, когда видео зацикливал». просветлела Ками. «Ничего страшного, Промоя само заживет». «Приказ капитана не обсуждается», чуть повысил голос Мел. Этого было достаточно, чтобы Камерон испуганно втянула голову в плечи, а капитан почувствовал себя последней скотиной, обижающей ребенка.